Тридцать первая глава. Лея сегодня много молчит и выглядит задумчивой. Ощущаю ее тревогу и вижу по глазам девочку что-то беспокоит. Я словно от сердца отрываю эту малышку. Так хочется наплевать на все нюансы и забрать ее с собой. В Москву. На душе тяжело от мысли, что это последняя наша встреча. Отчасти понятен порыв Зена в тот роковой вечер. домианис поступил, как чувствовал. Отключил разум. Доверился сердцу, так же, как и я буквально несколько ночей назад. К сожалению, не бывает так, чтобы человек, сделав выбор, не сталкивался с его последствиями. После того, как забеременела, я стала сентиментальнее и воспринимаю все в разы острее, успокаиваю себя словами, которые часто слышала от отца. Он говорил, что сильные поступают так, как хотят, а слабые страдают так, как и должны». Если до встречи с Зеном я ощущала внутри силу, то теперь уязвленность. То, что и подходит слабым, страдающим людям. «Даша, почему ты не можешь поехать со мной? Давай я попрошу Леона, и он возьмет тебя с нами. Он хорошо ко мне относится и обязательно согласится на мои условия». «Если бы все было так просто, маленький доверчивый зверек. Всем хочется поддержки, любви и тепла». Надеюсь, Лея сполна их получит. Мне нужно возвращаться домой. Там ждут другие дела. Вик, Вит и Ника — моя семья. Я не могу остаться здесь или уехать вместе с тобой. Глажу Лею по волосам, едва сохраняя спокойный тон. Хорошо, что девочка не видит моего лица, потому что сейчас я плачу. Опять думаю о Зене и о том, как ненавижу его. Мало того, что Дамианис не смог поговорить со мной лично или хотя бы по телефону сказать все, как есть, так еще и обрекает меня и эту кроху на новые муки. Невыносимо причинять боль другому человеку, тем более такому маленькому и беззащитному. Неужели Зен не понимает, что с людьми так нельзя? Что я и лея не игрушки, не роботы, а живые существа? «Ты ведь приедешь ко мне?» с надеждой спрашивает Маугли. «Я постараюсь, сознательно иду на ложь, зная, что это наша последняя встреча. Так для всех будет лучше». Недавно я говорила Леону о том, как подвижна психика у детей. Через год или два Лея обо мне не вспомнит. Зато я навсегда сохраню в памяти эту очаровательную девчушку. Впрочем, не только ее. «Зен — отец моего ребенка. Это на всю жизнь свяжет нас с ним невидимой нитью» даже если Дамианис об этом знать и не будет. «Помнишь, мы смотрели мультфильм, и там девочка писала письма подруге? Ты будешь мне писать?» — не унимается Лея. «Мне придется выучить греческий или тебе английский. Будем общаться на нем». «Я выучу. Мне хочется так много всего узнать. Леон сказал, что у меня есть старшая сестра. Ее зовут Кира, но пока мы не можем увидеться, потому что она живет в другой стране и неважно себя чувствует». Как подрасту, попрошу его или Лизена привести меня в Россию. Хорошо. Я пообещала себе не портить нашу последнюю встречу с Леей. Через пару часов поеду к Егору за документами, а прямиком из офиса в аэропорт. Не смогу я еще раз прийти к своей Маугли. Расплачусь. В жизни бы не подумала, что можно так прикипеть к почти незнакомой девочке за столь короткий срок. Мне грустно, добивая от меня Лея. В носу противно щиплет, а в глазах опять собираются предательские слезы. «Не печалься, малыш!» Обнимаю ее, ощущая, как Лея прижимается к моему животу. Пронзает мыслью, что у девочки не только Кира есть, но и вскоре появится еще один близкий человек. Несмотря на запугивание Зена про плохую наследственность, я уверена, что у моего сына или дочки все со здоровьем будет хорошо. Или я просто хочу так думать потому что еще одного удара попросту не вынесу и сломаюсь. Будешь мороженое, предлагаю и тут же вспоминаю, что малышка совсем недавно болела и не стоит нагружать ее горло. А давай лучше по пирожному. Какое ты будешь? Никакое, с той же грустью в голосе отвечает лия Покажи мне лучше фото своего дома. Я открываю галерею. Сначала показываю квартиру в Москве, где только недавно закончила ремонт. «Было очень сложно его доделывать, ведь всю душу я уже вложила в наш дом с Егором, с такой любовью вела семейное гнездышко. Теперь все предстоит менять. Чтобы мне и ребенку было максимально комфортно, и то, наверное, не в этой квартире, а в родительском доме». Удивительно. Я летела в Грецию, твердо зная, какой вижу свою дальнейшую жизнь и чего от нее хочу. Было столько планов». Но когда пожила тут, все перевернулось с ног на голову. «А это еще один мой дом. Он там, где есть море, как и здесь. В этом доме когда-то жили мои родители. Как красиво!» «Восхищается Лея! А где они сейчас?» «Их не стало. А давай мы попросим Леона разрешить мне поехать с тобой, и вместе там будем жить? Ох, это было бы замечательно, но никто на такое не пойдет. Боюсь, это невозможно». По документам я тебе никто. Это неправда. Ты моя лучшая подруга. Или даже как сестра. Прячу телефон в карман джинсов и обнимаю Маугли. Какая же она славная девочка. Мы еще час гуляем по парку. Я перевожу через приложение все, что она тараторит. С трудом получается понимать отдельные предложения, но наслаждаюсь каждой минутой, проведенной вместе. Если материнство это вот так то вскоре я стану самой счастливой на свете. А пока, конечно, об этом нет и речи. Кажется, если бы я сейчас увидела Зена перед собой, то выцарапала бы ему глаза. И так, едва сдерживаясь, чтобы не высказать Леону в лицо все, что думаю о его брате. Может, и не нужно молчать. Но трезвый подход к ситуации не позволяет мне это сделать. Я привыкла просчитывать шаги наперед, а лишние откровения ничего хорошего в будущем не сулят. Уехать и обрести спокойствие. Это то, что мне сейчас необходимо. Ну что, малыш, давай прощаться. Через несколько часов я сяду в самолёт и улечу. Если бы у меня была дочка, я бы очень хотела, чтобы она была похожа на тебя. Целую Маугли в макушку. Девочка всхлипывает, обнимает меня за ноги. Мы обе пропускаем момент, когда рядом оказывается Леон. «Идём, ребёнок», — доносится из-за спины его голос. Я выпрямляюсь и смотрю на брата Зена он выглядит мрачным и недовольным. Не нравится, что Лея плачет? А может, его мучают угрызения совести? Сейчас еще больше будут. «Леон!» — зову его, когда он берет девочку за руку и хочет увести Достаю из сумочки заключение врача. Ника согласилась под моим именем сходить в клинику, контакты которой дал Зен. У нее взяли необходимые анализы. Она даже якобы приняла контрацептив, выписанный врачом, когда то убедилась, что пациентка совершенно здорова. Сегодня я отрезаю последние пути к отступлению. Если до недавнего времени терзалась сомнениями, что надо было рассказать Дамианису о беременности, то теперь понимаю. Судьба сама подталкивала меня к необходимому и правильному решению. Молчать. Ну и в конечном итоге все, что не делается, к лучшему. Это для твоего брата. Леон принимает листок, бегло просматривает его и становится еще мрачнее. «Как появится возможность, передам Зену». Он задерживает на мне взгляд, от которого я начинаю жутко волноваться, но изо всех сил пытаюсь и не показать вида. «Берегите дочку, Леон, она чудесная». «Моя визитка осталась на ресепшене», — обрывает он, не дав сказать слова прощания. «На всякий случай возьми. Будет желание увидеть Лею, я всегда на связи». Леон разворачивается и уходит, вместе с плачущей Маугли. «Мне ничего не остается, как тоже развернуться и идти к такси, которое ждет возле входа в парк. Не хочу запоминать эту сцену, но она словно на повторе стоит перед глазами. Плачу навзрыд всю дорогу до офиса. Мое сердце разбилось вдребезги в этой проклятой Греции. Даже после расставания с Егором не было так плохо, как сейчас. Но придется все забыть и жить дальше». Вот только как, если я ненавижу Зена, никогда не прощу его за ту острую адскую боль, которую он заставляет меня испытывать?»